Глава третья. Забота строительная. Старик Дмитрий вскоре умер. В Москве началась великая стройка. е щ ё до приезда Софьи стали было русские мастера Кривцов и Мышкин строить каменный собор Успения, но не сумели, и здание рухнуло, завалилось. р а з в а л и н ы собора быстро разбил машинами и убрал з о д ч и Родольфо Делья Альберти, родом из Болоньи, которого по настоянию Софьи вывез в Москву московский посол с е м ё н Толбухин. Гремела по всей Италии слава и зодчего мессира Родольфо ф и о р а в а н т и которого потом на Москве прозвали Аристотелем. Это в Риме он снял тяжелые колонны языческого храма богини-мудрости Минервы и перенес их в Ватикан для христианского храма. В Болонии он передвинул тяжелую башню Делла Мацони, высотой в 12 метров на расстояние 35 футов. Его знали и Неаполь, и Милан, знал и Венгрия, где он строил мост через Дунай. Его к себе в Константинополь звал и турецкий султан, но великий зодчий Родольфо предпочел Москву. Со своим сыном Андреем и учеником Пьетро двинулся туда шестидесятилетний Родольфо, и в бревенчатой палате он преклонил колено перед Софией. Он был в черном узком платье с золотой цепью на груди, в бархатном берете на седых длинных волосах, р о д о л ь ф о показался Софьей видением от ее молодости. «Мессир Рудольфо», — сказала Софья, — «построй нам каменную церковь. Сделай так, чтобы Кремль был бы прекрасен, как Константинополь». Сквозь слюдяное окно покоя великой княгини вырвалось январское солнце. Пятна лежали на красном ковре, з о с т и л а в ш е м деревянный пол. Итальянцы-мастера слушали и смотрели на великую княгиню почтительно, с оттенком сожаления. И как эта женщина добровольно поехала в страну, где такая грязь, снега, в юге черный Кремль, ведь здесь положительно невозможно носить длинноносую бархатную обувь. «Я зодчий, но я художник Василиса». С поклоном отвечал Седой Родольф. «Позволь мне сперва посмотреть, какова эта страна, каковы здесь люди, как они сами строили здесь, о чем они мечтали, когда строили, и тогда я найду то, что им надо, и пленю их их же искусством. У них мы должны учиться, чтобы превзойти их же, и они помогут мне сделать, что надо».